Глава 12. Похороненная заживо. Роберт Одли в одиночестве сидел в библиотеке, глядя на письмо врача, лежащее перед ним на столе, и думая о том, что ему предстояло сделать. Молодой адвокат он назначил себя обвинителем этой несчастной женщины. Он был её судьёй, а теперь ему предстояло стать её тюремщиком. Только когда он доставит письмо по назначению и сложит в себя ответственность, передав ее в надежные руки заграничного врача в доме для умалишенных, только тогда спадет с него ужасное бремя, и его долг будет выполнен. Он написал несколько строчек госпоже, сообщая, что собирается увезти ее из Одлекорта в место, откуда она, вероятно, уже не вернется, и обращаясь к ней с просьбой собираться в путешествие. Он хотел отправиться, если возможно, вечером. Мисс Юзан Мартин, горничная госпожи, считала, что упаковывать чемоданы хозяйки в такой спешке нелёгкая задача, но госпожа помогала ей. Сворачивать и разворачивать шлка и бархат, собирать вместе драгоценности и дамские шляпки, казалось, доставляло ей удовольствие. Она думала, что по крайней мере, они не собираются отобрать у неё её добро. Они собираются отослать ее куда-то в ссылку, но это не безнадежно, поскольку едва ли на всей широкой земле найдется уголок, где ее красота не будет царствовать и завоевывать ей новых преданных рыцарей и другие желанные вещи. Она решительно отдавала приказания и помогала своей служанке, чуявшей во всех этих сборах и спешке банкротства и крушения, и выполнявшей из-за этого свои обязанности довольно вяло и безразлично. В шесть часов вечера она послала слугу сообщить мистеру Одли, что готова отправиться, когда ему будет угодно. Роберт заглянул в справочник и выяснил, что Виллин Брэмэйзи располагался в стороне от железных дорог, и до него можно добраться только дилежанцам из Брюсселя. Почтовый поезд в Дувар отправлялся с лондонского моста в девять часов. И Роберт со своей подопечной могли успеть на него, так как семичасовой поезд из Одли прибывал в Шередит в четверг девятого. Путешествуя через Довер в Кале, они должны были прибыть в Эленбреймизе на следующий день днём или вечером. Нужно ли нам следовать за ними в этом унылом ночном путешествии? Госпожа Лежалов в каюте на низкой кушетке, укутавшись в своё мехо Она не забыла о своих любимых русских собалях даже в этот последний час позора и несчастья. Её корыстная натура жадно тянулась к тем дорогим и прекрасным вещам, что ей принадлежали. Она спрятала хрупкие чайные чашки и серфский и дрезденский фарфор в складках своих шёлковых платьев. Среди тонкого белья укрыла она украшенную драгоценными камнями и позолотой посуду. Она бы забрала картины со стен и гобелены со стулиев, если бы это было возможно. Она захватила с собой всё, что могла, и сопровождала мистера Одли с угрюмой и мрачной покорностью. Роберт Одли мерил шагами палубу парохода, когда часы в Дувре пробили 12, и город замерцал, словно светящийся полумесяц сквозь тёмные просторы моря. Судно гладко скользило по волнам к дружественному гальскому берегу, и мистер Одли Вздохнул с облегчением, при мысле, что совсем скоро его миссия будет выполнена. Он подумал о несчастном создании, одиноком и покинутом, лежащем в каюте внизу. Но когда он жалел её, а он не мог время от времени не сочувствовать ей за её женственность и беспомощность, перед ним вновь вставало лицо его друга, такое же радостное и полное надежды, как в день его возвращения из Австралии. И с этим воспоминанием возвращался ужастой постыдной лжи, что разбило его сердце. Смогу ли я когда-нибудь забыть это? думал он. Смогу ли я забыть его отсутствующее бледное лицо, когда он сидел напротив меня в кафе и не ставил в руке? Есть преступления, которые ничем нельзя искупить, и это одно из них. Если бы я завтра мог вернуть к жизни Джорджа Толбейса, Я бы всё равно никогда не смог исцелить его ужасную сердечную рану. Я бы никогда не сделал его тем человеком, каким он был до того, как прочёл ту печатную ложь. Ближе к вечеру на следующий день делижанс уже дребезжал и подпрыгивал по ухабистой мостовой главной улицы Виленбрейзе. Старинный церковный городок, всегда скучный и мрачный, казался ещё более мрачным под седым вечерним небом. Слабо мерцающие фонари, зажженные рано и на больших расстояниях друг от друга, еще больше сгущали тьму, как жуки-светляки увеличивают черноту живой изгороди своим сиянием. Отдаленный бельгийский городок был по забытым старинным местечкам, и повсюду бросались в глаза признаки упадка. На фасадах домов, в узких улочках, на каждой веткой крыше и многочисленных трубах Было трудно представить, по какой причине ряды домов на противоположных улицах были построены так близко друг к другу, что громыхающий экипаж ехал чуть ли не по ногам пешеходов на тротуаре, и им приходилось прижиматься к домам, задевая свои одежды и витрины магазинов. В то время как на широких просторах за городом было достаточно места для строительства. Придирчивые путешественники удивлялись, почему узкие и самые неудобные улицы были самыми оживленными и процветающими, в то время как великолепные широкие проезды пустовали. Но Роберт Одли ни о чем таком не думал. Он сидел в уголке старомодного экипажа, наблюдая за госпожой, сидящей напротив, и пытаясь разглядеть ее лицо под густой вуалью. В течение всего путешествия у них было отдельное купе, поскольку между Брюсселем и Виленбреймезе пассажиров немного, и маршрут сохранялся скорее в силу традиции, чем из-за выгоды. Госпожа не промолвила ни слова за время путешествия, только отказалась от освежающих напитков, предложенных ей Робертом на какой-то остановке. Сердце ее упало, когда Брюссель остался позади, поскольку она надеялась, что он был целью их путешествия. И с болезненным чувством отчаяния, Она отвернулась от скучного пейзажа за окном. Она подняла глаза лишь тогда, когда экипаж, подпрыгивая, въехал в огромный мощёный камнем четырёхугольный двор, окружённый зданиями, бывшими когда-то монастырём, а сейчас внутренним двором довольно унылой гостиницы, в подвалах которой пищали и сражались мелкими отрядами легионы крыс, в то время как в апартаментах наверху ярко светило солнце. Леди Одлис содрогнулась выйдя из делижанса и очутившись в этом мрачном дворе. Роберта тотчас окружили голдящие носильщики, шумно требующие его багажи и громко обсуждающие между собой, в какой гостинице ему остановиться. Один из них побежал по просьбе Роберта за наёмным экипажем и вскоре вернулся, таща за собой пару лошадок таких маленьких, что казалось, были вылеплены из одной обычного размера лошади. Понаука их пронзительными криками, дьявольски звучавшими в темноте. Мистер Одли оставил госпожу в унылой кофейне под присмотром сонного официанта, а сам поехал в отдалённую часть тихого городка. Нужно было совершить некоторые формальности, прежде чем супругу сэра Майкла отвезут в место, предложенное доктором Масгрейвом. Роберт должен был повидать разных официальных лиц, принести многочисленные клятвы, Представить письмо английского медика, пройти через церемонии подписаний, прежде чем он сможет отвезти злосчастную жену своего пропавшего друга в дом, которому суждено стать её последним пристанищем на земле. Истекли 2 часа, прежде чем всё было устроено, и Роберт вернулся в гостиницу, где его ожидала подопечная, устремив отсутствующий взор на пару восковых свечей и оставив нетронутым кофе. Роберт помог госпоже сесть в наёмный экипаж, и снова занял место напротив нее. «Куда вы собираетесь меня везти?» — спросила она наконец. «Я устала от того, что со мной обращаются, как с непослушным ребенком, которого сажают в темный погреб за шалости. Куда вы меня везете?» «В место, где у вас будет достаточно свободного времени, чтобы раскаяться в прошлом», — миссис Толбес. Мрачно ответил Роберт. «Они оставили за собой мощеные улицы и выехали с огромной длинной площади, Вмещавшей в себя по крайней мере полдюжины соборов, на ровный бульвар, широкую освещённую улицу, на которой дрожали тени нагих ветвей, словно призраки скелетов. Тут и там стояли дома, величественные здания с глиняными вазами герани на каменных колоннах у тяжёлых ворот. Громыхающий экипаж проехал 3/4 мили по этой ровной дороге и подъехал к старым громовским воротам. Госпожа вскрикнула, выглянув из окошка кареты. Огромные ворота освещались единственной лампой, величественным сооружением из железа и стекла, в котором слабый дрожащий огонек сражался с мартовским ветром. Кучер позвонил, и из маленькой деревянной дверцы в торце ворот вышел седовласый мужчина, взглянул на экипаж и ушел. Три минуты спустя он появился за железными воротами и распахнул их, открыв взор у приезжих пустынный, мощенный камнем внутренний двор. Кучер провёл своих несчастных лошадок внутрь и подъехал к главному входу в дом, огромному особняку из серого камня, с несколькими длинными рядами окон, многие из которых слабо светились и выглядывали в темноту ночи, словно бледные глаза уставших сторожей. Госпожа, осторожно и тихо, как холодные звёзды на зимнем небе, посмотрела на эти окна серьёзным внимательным взглядом. Одно из них было занавешано тонкой портьерой блеклого красного цвета. За ней двигалась темная тень. Тень женщины в фантастическом головном уборе. Тень беспокойного создания, без остановки бегающего по комнате перед окном. Супруга сэра Майкла схватила Роберта за руку и указала на это окно. «Я знаю, куда вы привезли меня», — промолвила она. «Это сумасшедший дом». Мистер Одли не ответил ей. стоя у двери кареты, он спокойно помог ей спуститься и провёл её по избитым каменным ступенькам внутрь сабняка. Он протянул письмо доктору Мазгрейву аккуратной, бодрой, средних лет женщине, вышедшей им навстречу из маленькой примыкающей к холу комнаты, похожей на конторку в гостинице. Эта особа с улыбкой приветствовала Роберта и его подопечную, и отправив слугу с письмом, пригласила их в уютную небольшую комнату. весело украшенную яркими оранжевыми занавесками и согретую небольшой печкой. Мадам, наверное, утомлена с дороги, спросила француженка с явной симпатией взглянув на госпожу и предложила ей кресло. Мадам устало пожала плечами и оглядела комнату острым испытывающим взглядом без малейшего намёка на приветливость. Что это за место, Роберт Одли? яростно вскричала она. Вы что же полагаете, что я ребёнок, которого можно обманывать? Это то, что я только что называла, не так ли? Это дом здоровья, госпожа, мрачно ответил молодой человек. У меня нет желания обманывать вас. Госпожа помолчала, задумчиво глядя на Роберта. Дом здоровья, повторила она. Да, во Франции это им лучше удаётся. В Англии это называется сумасшедший дом. Это дом для ума лишённых, не так ли, мадам? Спросила она по-французски, поворачиваясь к женщине и постукивая каблучком по полу. "О, нет, мадам", протестующе воскликнула женщина. "Это очень приятное учреждение, где можно развлекаться". Её прервало появление управляющего этого приятного заведения, который сияя вошёл в комнату со слепительной улыбкой на лице и открытым письмом доктора Мозгреева в руке. Просто невозможно было выразить, как рад он познакомиться с месье Он готов сделать всё, что угодно для миссис. Не существовало ничего под небесами, чего бы он не попытался устроить для него, как друга его знакомого, столь выдающегося английского медика. Он сообщил Роберту, что в письме доктора Мозгрейва давалось краткое описание этого случая, и он был полностью готов взять на себя заботу о такой очаровательной мадам, мадам. Он осторожно потёр руки и вопросительно взглянул на Роберта. В первый раз за всё время Роберт вспомнил, что ему рекомендовали представить несчастную женщину под вымышленным именем. Он притворился, что не услышал вопроса управляющего. Казалось так легко придумать кучу имён, отвечающих его намерениям, но мистер Одли вдруг позабыл все человеческие имена, кроме своего и пропавшего друга. Возможно, управляющий понял его растерянность. Он облегчил ему задачу, повернувшись к женщине, впустившей их И пробормотав что-то о номере 14 бис, женщина взяла ключ из огромной связки, висевшей над камином, восковую свечу и повела их вдоль каменного холла вверх по широкой лестнице из полированного дерева. Английский врач известил своего бельгийского коллегу, что деньги не имеют значения при создании удобств для английской леди, переданные его заботам. Поэтому месье Вел Открыл входную дверь, ведущую в величественную анфиладу комнат, включающих коридор, мощёный чёрным и белым мрамором, но тёмный и мрачный. Гостиную, обитую бархатом с похоронной пышностью, не способствующей поднятию духа, и спальню со столь чудно заслонной кроватью, что казалось, под одеяло невозможно было залезть, кроме как вспоров ножом стёганное покрывало. Госпожа мрачно смотрела на ряд комнат, выглядевших достаточно уныло в тусклом свете единственной восковой свечи. Одинокое пламя свечи, бледное и призрачное, многократно отражалось ещё более бледными призраками мерцай повсюду в комнатах: на тёмных полированных полах и деревянных панелях, на подоконниках, в зеркалах и на ещё какой-то блестящей поверхности, с первого взгляда похожей на зеркало. Но оказавшийся лишь злой насмешкой над ним из блестящего олова. Посреди всего этого увядшего великолепия из портретного бархата, тусклой позолоты и полированного дерева, госпожа упала в кресло и закрыла лицо руками. Их белизна и звёздное сверкание бриллиантов на её пальцах ярко выделялись в тускло освещённой комнате. Она сидела молчаливая, неподвижная, в отчаянии, угрюмая и сердитая. пока Роберт и французский доктор вышли в соседнюю комнату и беседовали в полголоса. Мистеру Одли осталось мало что добавить к тому, что уже написал английский врач. После мучительных раздумий он остановился на имени Тейлор как безопасной и простой замене того единственного имени, на которое госпожа имела право. Он сказал французу, что миссис Тейлор — его дальняя родственница. Она унаследовала безумие от своей матери, и у нее появились грозные признаки этой скрытой заразы. Но тем не менее, её нельзя называть сумасшедшей. Он умолял, чтобы к ней относились с заботой и сочувствием, и она имела разумные привилегии. Но настаивал, чтобы ни при каких обстоятельствах ей не разрешалось покидать дом одной без защиты человека, на которого можно положиться и отвечающего за её безопасность. Ему осталось уладить лишь одно: чтобы миссис Велл, являющаяся, как он понял, протестантом, Врач поклонился, договорился с каким-нибудь благожелательным протестантским священником, который мог бы дать душевный совет и утешение больной даме, особенно нуждавшейся, мрачно добавил Роберт в подобном снисхождении. Всё это, включая денежный вопрос, который должен был время от времени улаживаться непосредственно мистером Одли и врачом, являлось содержанием их беседы и заняло около четверти часа. Когда они вернулись, госпожа сидела в том же положении, в каком они оставили её, прижав ладони к лицу. Роберт наклонился и прошептал: "Ваше имя здесь, мадам Тейлор. Не думаю, что вы хотите быть узнанной". В ответ она лишь покачала головой, не убрав рук с лица. "Мадам будет иметь прислугу полностью в её распоряжении", заговорил месье Вель. "Все пожелания мадам будут исполняться, разумные желания само собой разумеется". Бабавил миссис легко пожав плечом. Будут приложены все возможные усилия, чтобы сделать её пребывание в Эленбрей музе приятным и полезным. Пациенты обедают вместе, если хотят. Иногда я обедаю с ними, а мой помощник, умный и весьма достойный человек, всегда сидит с ними за обеденным столом. Я живу с женой и детьми в небольшом домике на территории учреждения. Мой помощник живёт в самом заведении. Мадам может быть уверена, что мы приложим все усилия, дабы обеспечить ей удобство. Месье ещё продолжал говорить в том же духе, потирая руки и сияя, когда мадам неожиданно поднялась и в ярости велела ему придержать язык. Оставьте меня наедине с человеком, что привёз меня сюда, сказала она сквозь зубы. Оставьте меня. Она указала ему на дверь резким повелительным жестом. Шипящие французские звуки со свистом слетали с её губ. и, казалось, больше походили ее состоянию, чем родной английский язык. Врач пожал плечами, выходя в темный холл, и пробормотал что-то о прекрасной дьяволице и жести, достойном Марса. Госпожа быстро прошла к двери между спальней и гостиной и закрыла ее, и все еще, держа ручку в руке, повернулась к Роберту. «Вы привели меня в могилу, мистер Одли!» — закричала она. «Вы жестоко и бесчестно воспользовались своей властью и привели меня живой в могилу!» Я сделал то, что счёл справедливым по отношению к другим и милосердным к вам, спокойно ответил Роберт. Я бы предал общество, если бы позволил вам остаться на свободе после после исчезновения Джорджа Толбоиса и пожара в гостинице Касл. Я привёз вас туда, где о вас будут хорошо заботиться люди, ничего не знающие о вас, у которых нет власти насмехаться над вами или упрекать. Вы будете вести спокойную, мирную жизнь, госпожа, жизнь Такую многие порядочные и праведные женщины на свободе ведут в этой стране и счастливо доживают до конца. Ваше уединение здесь не больше, чем у дочери короля, скрывающейся от греха и довольной обрести приют в таком спокойном месте. Конечно, это весьма малое искупление за ваши грехи, лёгкое наказание, которое я призываю вас принять. Живите здесь и раскаивайтесь. Никто не будет обвинять вас, никто не будет мучить. Я говорю вам лишь одно: Раскайтесь. Я не могу, закричала госпожа, яростно отбросив волосы с мраморного лба и устремив широко раскрытые глаза на Роберта. Я не могу. Неужели моя красота привела меня к этому? Неужели я интриговала и замыслила заговоры, как мне скрыться? Лежала без сна длинными ночами, дрожа при мысли об опасности ради этого. Лучше бы я сразу сдалась, если таков мой конец. Лучше бы я поддалась проклятию, лежащему на мне, и уступила сразу, когда Джордж Столбэй свернулся в Англию. Она вцепилась в свои пушистые золотые локоны, как будто хотела вырвать их с корнем. В конце концов, они сослужили ей плохую службу, эти великолепные, блестящие волосы, этот чудесный ореол золотого цвета, такой изысканный контраст нежной лазури её глаз. Она ненавидела себя и свою красоту. Я бы посмеялась над вами и бросила вызов, если бы могла, кричала она. Я бы убила себя. Но я бедная, жалкая трусиха и всегда была такой. Боялась ужасной наследственности своей матери, боялась Джорджа Толба и боялась вас. Она помолчала, всё ещё стоя у двери, как будто собиралась удерживать Роберта сколько ей было угодно. "Знаете, о чём я думаю?" спросила она вскользь. Знаете, о чём я думаю, глядя на вас в этом тусклом свете? Я думаю о том дне, когда Джордж Столбейс исчез. Роберт вздрогнул, когда она назвала имя его пропавшего друга. Его лицо побледнело в сумеречном свете, дыхание участилось. Он стоял напротив меня так же, как и вы сейчас, продолжала госпожа. Вы сказали, что сравниваете старый дом с землёй, Вырвите с корнем каждое дерево, чтобы найти своего мёртвого друга. Вам не придётся так много трудиться. Тело Джорджа Толвейса лежит на дне старого колодца в кустарнике в конце липовой аллеи. Роберт Одли силой сжал голову руками и издал громкий крик ужаса. "О, боже!" простонал он. "Я был готов ко всему, но не к такой страшной правде, обрушившейся на меня наконец. Он пришёл ко мне в липовую аллею, Снова заговорила госпожа тем же низким хриплым голосом, каким рассказывала злощастную историю своей жизни. Я знала, что он придёт и приготовилась встретить его. Я намеревалась подкупить его, обмануть, запугать, сделать что угодно, лишь бы не расставаться с богатством и положением, которое я завоевала, и не возвращаться к старой жизни. Он пришёл и стал упрекать меня за заговор в Энтнери. Он заявил, что до самой смерти не простит мне ту ложь, что разбила его сердце. Он сказал, что я вырвала из груди его сердце и растоптала его. И теперь у него пусто в груди, и он не может чувствовать ко мне хоть крупицу сострадания. Что он простил бы мне любое зло, кроме того единственного умышленного и бесчувственного обмана. Он говорил это и многое другое, а также то, что никакая сила на земле не заставит его изменить своей цели. состоящей в том, чтобы привести меня к человеку, которого я обманула, и заставить рассказать свою историю. Он не знал о скрытой болезни, которую я всосала с молоком матери. Он не знал, что меня можно свести с ума. Он давил на меня так же, как и вы. Он был так же безжалостен, как и вы. Мы были в кустарнике в конце липовой аллеи. Я сидела на разрушенной кирпичной кладке колодца. Джордж Толбей прислонился к лебётке, в которой свободно болталась железная ось. Наконец я встала и повернулась, чтобы бросить ему вызов, как намеревалось в начале. Я сказала ему, что если он разоблачит меня перед сэром Майклом, я заявлю, что он сумасшедший или лжец. Я собиралась уйти, сказав ему это, когда он схватил меня за руку и силой остановил. Вы заметили синяки, оставленные его пальцами, и не поверили моему объяснению. Иов видел это и поняла, что мне следует остаться в вас. Она замолчала, ожидая, что Роберт заговорит, но он стоял молчаливый и неподвижный, ожидая конца рассказа. Джордж Столбис обращался со мной так же, как и вы, продолжала она вскорь. Он поклялся, что если останется хоть один свидетель, который сможет установить мою личность, и этот свидетель, окажется на другом краю земли, он приведёт его в Адликорт, чтобы разоблачить меня. Именно тогда мой разум помутился. Именно тогда я выдернула железную ось из гнилого дерева и увидела, как мой первый муж с ужасным криком падает в чёрную пасть колодца. Существует легенда о его немыслимой глубине. Я не знаю, насколько он глубок. Полагаю, что там нет воды, поскольку я не услышала всплеска, только глухой стук от падения. Я посмотрела вниз, но не увидела ничего, кроме чёрной пустоты. Я встала на колени и прислушалась, но крик не повторился. Хотя я ждала почти четверть часа, бог знает, как долго показалось мне у сруба колодца. Роберт Одли не сказал ни слова, когда история была закончена. Он придвинулся немного ближе к двери, напротив которой стояла Элен Толбис. Если бы существовал другой выход из комнаты, он бы с радостью воспользовался им. Его ужасало малейшее приближение к этому существу. Разрешите мне пройти, пожалуйста, промолвил он ледяным голосом. Вы видите, я не боюсь признаться вам, сказала Элен Толбис, по двум причинам. Во-первых, вы не осмелитесь использовать это против меня, поскольку знаете, что моё появление на скамье подсудимых убьёт вашего дядю. Во-вторых, «Закон не вынесет худшего приговора, чем этот. Пожизненное заключение в сумасшедшем доме. Как видите, я не благодарю вас за ваше милосердие, мистер Роберт Одли, так как точно знаю, чего оно стоит». Она отошла от двери, и Роберт вышел без единого слова и взгляда. Полчаса спустя он уже сидел за аккуратно накрытым обеденным столом в одной из гостиниц «Виленбре Мэйзи», не в силах оторвать мысленного взора от видения пропавшего друга, вероломно убитого в зарослях Одли Корта».